костра. Наваг довольно улыбнулся. Все же удалось ему утаить от приятеля тайну знаков, призывающих на помощь союзников. Теперь-то уж зоркий глаз похвалит его. Недаром вождь всегда говорит, что только мертвые не выдают тайны. Красный орел неподвижно стоял у костра, повторял про себя условное значение знаков. Один столб дыма или... Костра ночью – значит, внимание. Сейчас дадим знак. Три поочерёдных дымных столба или три костра ночью зовём на помощь. Грозит опасность. Костёр горел уже несколько минут. Первый знак уже дан. Индиец вытянул из костра горящие головни и бросил их в остальные кучи. Три костра ярко взметнули. Красно-желтое пламя. Красный орел выполнил задание. Он медленно вернулся к своему месту под скальным выступом. Дружелюбно взглянул на спящего Томака. Заметил, что одеяло сползло с его плеч. Ночи в горах холодные. Навах склонился над белым другом, бережно накрыл его и сел рядом на земле. Отблески костров играли на меднокрасном лице индейца. обращённом к звёздному небу. Светлый лунный серп выплыл из-за горных вершин. Костры постепенно догорали. По лицу Томака скользнула грустная улыбка. Значит, Красный Орёл не во всём доверяет ему, если скрывает от него, как подаются знаки. Но тут же подумал, что, наверное, это вызвано бесчисленными обидами, которые причинили белые люди. И от этих противоречивых чувств Томак устала не по себе. «Можно ли надеяться, что черная молния поможет освободить Сали, дядя который травит его, как дикого зверя?» Долго еще ворочался он сбоку бок от этих невеселых мыслей и заснул только тогда, когда сигнальные костры угасли. А время шло и шло. Томак проснулся от странного ощущения, что вокруг него что-то происходит, Привыкнув к опасностям, он не сразу открыл глаза, а еще полежал неподвижно, притворяясь спящим. Но непрерывно прислушиваясь, вокруг царила тишина, как вдруг отблеск костра скользнул по его прикрытым векам. Неужели Красноарел опять подает знаки? Томок чуть-чуть приоткрыл глаз. Еще стояла ночь, невдалеке горел костер, у костра полукругом Сидели несколько индейцев. Они молча смотрели на Томака, будто ждали его пробуждения. Томак резко откинул одеяло, встал, подошел к индейцам и пробежал взглядом по их лицам. В самом центре полукруга сидел черная молния. Выглядел он теперь совсем иначе. Только суровое выражение лица и гордый взгляд напоминали недавнего пленника шерифа Аллана. Голову его украшал большой убор из орлиных перьев, ниспадающих двумя длинными хвостами до самой земли. На шее ожерелье из когтей и зубов диких животных и мешочек с травами. Спина и грудь вождя прикрыты перекинутой через левое плечо мягко выделанной бизоньей кожей. Длинные штаны, украшенные бахромой, Широкий, охватывающий бёдра пояс и макосины дополняли наряд индейца. Из-за пояса торчали тамагавк и охотничий нож. На коленях поджатых ног лежала новейшая винтовка. Остальные индейцы были одеты так же, как и их вождь, только ни у одного не было такого великолепного убора из перьё. Кроме винтовок, ножи и тамагавков, У некоторых были еще длинные копья и кожаные щиты. На лицах и на открытом теле виднелись красные полосы, и только на лице черной молнии были черные косые полосы от глаз до самой шеи. Это был знак смерти, который черная молния поклялся насылать на всех белых захватчиков. В полном молчании, сложив на груди руки, индейцы смотрели на паренька – Томок смело встретил взгляд этих диких сынов американских прерий. Значит, эти отважные воины явились сюда по его зову. Неужели они впрямь помогут ему, несмотря на то, что он, Томок, принадлежит к ненавистной им белой расе? Лица индейцев не выражали никаких чувств. Все они напоминали каменное изваяние древних воинственных обитателей Америки. Томык понял, что его ждет тяжкое испытание. Как ему говорить, чтобы добиться их помощи? Он еще раз обвел глазами эти суровые лица. Взгляд его остановился на черной молнии. Внутренний голос подсказал ему, что он не должен первым начинать разговор. И он стоял и молчал, глядя на грозного вождя. После длительного молчания черная молния движением руки подозвал Томыка. Томак подошёл к костру и сел в кругу молчавших индейцев. Прошло несколько минут, прежде чем чёрная молния снял шеи мешок, извлёк из него калюмет, набил его табаком и раскурил от уголька из костра. Не спеша пустил он дым вверх к небесам, потом вниз к земле и на все четыре стороны света. Калюмет последовал из рук в руки, С величайшей серьезностью совершали индейцы церемониал, связанный с курением трубки мира и дружбы. Когда трубка пришла к Томеку, он уверенно взял ее и также шесть раз выпустил дым, как все остальные, и передал трубку дальше. Наконец, Калюмет вернулся к черной молнии, а вождь уложил его в мешочек, снова повесил его на шею и только после этого произнес... Наш молодой брат Нахтах Ниеззи развел на горе знаков три костра. Нахтах Ниеззи знает, что это зова помощи в минуту опасности. Черная молния прибыл. Какая помощь нужна тебе, мой брат? Благодарю тебя, вождь, за то, что ты сдержал слово, — серьезно ответил Томок. Я осмелился попросить Красного Орла... чтобы он показал мне гору знаков и дал нужный знак, потому что вождь Зуркий Глаз сказал мне, что я смогу это сделать, если мне потребуется помощь друзей. Вождь Зуркий Глаз выполнил приказ черной молнии. А теперь пусть брат мой скажет, чего он от меня требует. Вождь, я прошу тебя помочь мне найти и освободить мою молодую подругу, которую ты зовешь Белой Розой. «Огах! О каком освобождении Белой Розы говорит мой брат? Разве ей грозит что-нибудь со стороны шерифа?» Удивленно спросил «Черная молния». Тома, глядя прямо в глаза индейцу, объяснил. «Неизвестные индейцы напали на ранчо шерифа Алана, похитили Белую Розу и угнали несколько лошадей, а среди них кобылицу, на которой я выиграл скачки». «Огах! Когда это случилось?» «Восемь дней назад». — Восемь ночей назад, — повторил черная молния, словно желая проверить, правильно ли он понял. — Почему же нахтах не неиззи говоришь мне об этом сейчас? — Но мы с моим другом гостили тогда у вождя зоркий глаз. Мать Белой Розы прислала к нам гостца. Мы вернулись на ранчо с Красным Орлом. Там мы застали тяжело раненого и бесчувственного шерифа. На другой день мы пустились в погоню вместе с ранчеру и капитаном Мортоном, который явился в с отрядом. Но в горах мы потеряли следы, и вот вчера, после напрасных поисков, вернулись домой. — А Красный Орел был с вами? — спросил Черная Молния. Томок задумался, как ему ответить, но Красный Орел откликнулся сам. — Красный Орел не поехал с погоней, потому что командир длинных ножей, обвинил в нападении черную молнию, и я был там нежелательным свидетелем. Огах! И эта проклятая белая собака сказала, что я похитил белую розу?» — изумился индеец. «Я не успокоюсь до тех пор, пока его скальп не будет висеть у моего пояса». Зловещая угроза не только не испугала Томека, но даже обрадовала его, Возмущение «Черная молния» лучше всего доказывало, что он вовсе не причастен к подлому нападению на ранчо. «Почему Красный Орел сразу же не дал мне знать о похищении молодой Скво?» – строго спросил «Черная молния». Молодой на тихо ответил. «Длинные ножи и ранчера поехали искать укрытие «Черной молнии». С ними были и наши белые друзья». Если бы вождь «Черная молния» тоже начал искать белую скво, отряды могли бы встретиться, и тогда, угох, великий Маниту не пожалел рассудительности для моего молодого брата, перебил его «Черная молния». Но мы потеряли много времени. В сердце Томака закралась надежда. — Скажи мне, вождь, могу я рассчитывать на твою помощь? Вождь задумчиво посмотрел на Томака и сказал. До прихода бледнолицых вся американская земля принадлежала индейцам. Бесчисленные стада бизонов паслись в широких прериях, в лесах было множество зверя и птицы. Краснокожие жили так, как их отцы и отцы их отцов. Они не знали голода, кочевали с места на место за бизонами, охотились или возделывали землю, как кто хотел. Для друзей у них всегда было открытое сердце, а для врагов – военный топор. Потом пришли бледнолицые. Индейцы не возбраняли им селиться на своей земле, даже приглашали в свои вегвамы. Бледнолицые курили с нами трубки мира, поили нас огненной водой, заключали договоры. Они хотели все больше и больше земли, покупали ее или захватывали силой. Великий Белый отец из Вашингтона обещал мир. Индейцы отступали все дальше и дальше на запад. Потом бледнолицые построили железную дорогу от большой воды на востоке до побережья на западе. Бледнолицые безжалостно истребляли бизонов, чтобы сморить нас голодом и заставить покориться. Они платили деньги за скальпы краснокожих воинов, их жен и детей. Индейцам пришлось покориться, и белый отец из Вашингтона выделил им резервации в каменистой безводной пустыне. Мой белый брат был в резервации Апачи Мескалеро и видел, какая там нужда. Черная молния не дал загнать себя в резервацию. Он поклялся, что будет убивать всех белых и жить так, как жили его предки. Черная молния умрет с томогавком, в руке, сражаясь с рогами, чтобы жить в стране вечной охоты, как подобает настоящему воину. Чёрная молния носит на лице знак смерти, а в Вегваме его висит много скальпов в бледнолицах. Но сердце его, как и сердце каждого индейца, всегда открыто для друзей. Чёрная молния никогда не нарушил слова данного другу. Нахтах тах зи благородный воин». Он помог краснокожему, не требуя ничего взамен. Совет старейшин нашего племени принял тебя в нашу семью. Ты наш брат, и твоя беда наша беда. Белая роза получит свободу, чтобы вместе с тобой вернуться на свою родину за большой водой. Огах, я сказал. Огах, огах, как эхо откликнулись индейцы. Время стерло следы похитителей, поэтому пусть... нах тах ни расскажет, как всё было», – вновь произнёс чёрная молния. «Нам надо всё обдумать». Томах подробно рассказал всё, что ему было известно о нападении, напрасной погоне, не опустив того, как они совещались, боцман, мадам алан и шериф. Как только Томах закончил свой рассказ, Красный Орёл заметил. «Я, хотя и не был с погоней, Но зато два дня подряд изучал оставленные следы. Белая скво ошибается, большой пёс белой розы жив. Красный орёл видел его, следы на тропе похитителей. — Почему ты говоришь об этом только теперь? — радостно воскликнул Томек. — Если верный и умный динга жив, то он рано или поздно прибежит к нам за помощью. Вести всегда, ко времени», – философски ответил молодой новах Глава 14. Затерянный каньон Выслушав рассказ Томыка, «Черная молния» долго думал и только потом сказал. «Шериф считает, что нападали индейцы племени поэбла «Вполне возможно. Как-то у подножия Сьерра-Мадре наши охотники наткнулись на поэбла индейцев племени Зуни». Правда, это земледельцы, и мне не приходилось слышать, чтобы они когда-либо беспокоили соседей. Но в их местности уже много лун не было дождя, а поля их могли выгореть. Ну уж если бы они решились на такую вылазку, то не довольствовались бы несколькими лошадьми и молодой скво. Угнанные лошади в большой цене, заодно только кобылу, нельхи Дон Педро давал шерифу большие деньги». Заметил Томок. «Огох! Мексиканец Дон Педро хотел купить у шерифа лошадь?» Удивился черная молния. «Пусть нахтах Ниеззи расскажет, как это было». Когда Томок рассказал о столкновении с мексиканцем на Родео, индеец сказал, «Пебло лежит двух ночах пути от ранча Дона Педро. Он смог подговорить Зуни похитить нельхи вместе с ее хозяйкой». мстительный и спесивый мексиканец конечно не забыл как его оскорбили такая мысль уже бродила у меня в голове ответил томок в нападении участвовали одни краснокожие в ранчу дона педра жив множество индейцев и его отец метис ах надо понавестить этого мексиканца а теперь поедем в наш лагерь на военный совет решил черная молния надо договориться как будем действовать «Я хотел бы, чтобы с нами поехал мой друг», — произнес Томок, вспомнив об ожидавшем на ранче Боцмане и о письме, оставленном шерифу. «Мой брат говорит о том бледнолицем, который дал тогда полицейским огненную воду?» «Да, это мой друг и опекун, Боцман Новицкий», — подтвердил Томок. «Нахтах, не из зи, пошлет другу весточку после военного совета. Красный Орел отвезет ему...» «Говорящую бумагу», — ответил черная молния, — «а теперь скорее в дорогу». Индейцы погасили костры, уничтожили все следы своего пребывания, и вождь черная молния приказал спускаться. Несмотря на ночную тьму, индейцы быстро спускались вниз по крутому склону горы. Томак с трудом поспевал за ними, потому что узкую тропинку, вьющуюся по краю пропасти, почти невозможно было различить. Облегченно вздохнул он только... очутившись на дне ущелья. Найти оставленных лошадей было минутным делом. По извилистым ущельям и каньонам индейцы ехали шагом, но как только выбрались на простор, пустили мустангов во весь опор. Звезды тускнели. Предрассветный полумрак медленно сменялся светом дня. Вскоре из-за горизонта показалось жаркое солнце. Только теперь Томаку удалось установить, куда они едут. Горная цепь над которой возвышалась гора знаков, осталась позади, к югу простиралась широкая равнина, вдали, еще подернутая узренним туманом, виднелась незнакомая горная гряда. На равнине, по которой они теперь ехали, между колючими кактусами и агавами колыхалась под легким ветром низкая курчавая трава, растущая обычно на высоких плоскогорьях. Время от времени они проезжали мимо рассеянных здесь и там небольших холмиков земли. Вскоре Томок узнал, что это жилище американских луговых собачек, близких родственников европейских сурков. Проворные, желтобурые, с бело- бурым брюшком зверьки сидели на своих холмиках на задних лапках, точно белки. Помахивая задранными хвостиками, они перекликались, издавая звуки, напоминающие собачий лай. Поэтому-то первые трапперы и назвали их луговыми собачками. Томуку страшно хотелось поближе рассмотреть забавных зверьков, но четвероногие часовые, сидевшие на земляных холмиках, лаем предупреждали резвящихся собратьев, об опасности, и стоило только к Авалькаде приблизиться, как луговые собачки моментально исчезали. И только потом кое-где виднелись из-под земли мордочки зверьков, внимательно наблюдавших за всем, что происходит вокруг, и лишь приглушенный лай под землей выдавал существование здесь шумной и оживленной колонии. Пришлось Томак удовольствоваться объяснениями красного орла, который великолепно знал обычаи этих обитателей американской прерии. Луговые собачки питаются курчавой травой и корешками растений. На безводных степных плоскогорьях Нью-Мексико для утоления жажды им вполне хватает обильной росы. Запасов на зиму собачки не делают, а как только почувствуют ее приход, чаще всего в конце октября – забиваются в свои норы, плотно закупоривая все входы и выходы, чтобы уберечься от холода, и сами погружаются в спячку, появляясь на поверхности не раньше, чем разбудит весеннее солнце. Красный орел утверждал, что иногда луговые собачки откупоривают норы и зимой, что у индейцев служит безошибочной приметой близкого потепления. За рассказами «Красного орла» Как луговые собачки дружат с маленькими полевыми мышами, живущими в оставленных норах, и с гремучими змеями, Томок и не заметил, как они достигли русла полувысохшей реки. Здесь индейцы напоили лошадей, напились сами и переправились на другой берег. Томок отметил про себя, что слабое течение реки направлено к востоку. рванная грядогор, замеченная Томиком раньше, теперь уже отчетливее рисовалась на фоне яркого неба. Вся растительность этого предгорья состояла из карликовых, мескитовых деревьев, юки, агав и кактусов. Колючие кактусы образовали тут небольшие рощи. Равнина начала переходить в подъем. Картина окружающего пейзажа поражала дикостью, Красный Орёл обратил на это внимание Томыка, а ведь каких-нибудь 10-15 лет назад, когда Красный Орёл был ребёнком, здесь жили Команчи. Кровавая зарева над Прерией часто предвещала белым поселенцам приближение безжалостных воинов. Правда, теперь Команчи уже находились в резервации на юге Соединённых Штатов, но окружающая Томыка грозные лица индийских воинов – Живо напоминали ему недавнюю историю мексиканской пограничной полосы. Беседа с Красным Орлом не мешала Томаку внимательно осматриваться вокруг. Он все время пытался понять, где сигналы с горы знаков застали черную молнию, если он сумел так быстро собрать воинов и явиться на зов. Краснокожие всадники не подгоняли мустангов, но и не останавливались на отдых. Наконец, около полудня они въехали в каменное ущелье, где томок потерял всякую ориентировку. Извилистые, глубокие, лишённые растительности каньоны были так похожи, что Томаку показалось, будто он уже который раз следует по одному и тому же месту. А может быть, индейцы нарочно водят его? Далеко за полдень, когда отряд втянулся в очень узкое ущелье, чёрная молния остановила коня и, И спешился. Остальные индейцы последовали его примеру. «Дальше пойдем пешком», – заявил черная молния, обращаясь к Томыку. «А лошадя, мой брат, пусть не беспокоится. Ими займутся воины». Два индейца взялись снести вещи Томыка, и тот сообразил, что дорога, видно, будет нелегкой. Черная молния первым двинулся в сужающуюся горловину каньона. Спустя некоторое время путники вступили в новый каньон, стены которого расширялись кверху воронкой. К удивлению Томака дальнейший путь преграждала отвесная скала. Оставалось каких-нибудь 200 метров до этого тупика, когда черная молния протиснулся в узкую щель от коси Томак без колебаний последовал за ним. Расщелина то сужалась, то расширялась, постепенно уводя вверх. После получасового изнурительного похода путники очутились на тропинке широкой в несколько десятков сантиметров, которая вилась по выступу скалы внутри расщелины. Отряд остановился передохнуть на небольшой площадке, висящей над пропастью. Индейцы уселись на земле и принялись подкрепляться вяленым мясом, ели молча. Все утомились и проголодались после целого дня в седле и похода по горным тропинкам. Окрестность была совершенно дикой. Каменную пропасть под ногами обрамляли огромные осыпи, напоминающие своими очертаниями замки и церкви. Закатные лучи касались лишь голых вершин, не проникая в мрачную глубь каньона. Над вершинами парили черные сипы, точно высматривающая добычу. Неужели где-то вблизи поселения? Томок был почти уверен, что они уже близко от убежища Черной Молнии и задумчиво блуждал взглядом по голым вершинам гор. «Значит, вот где нашли укрытия, объявленные вне закона люди, мятежного вождя», — думал он. «Неудивительно, что капитан Мортон не мог попасть на их след». Он же считает, что черная молния скрывается в горах Сьерра-Мадре. И Томыку кратко улыбнулся, взглянув на окружающих его воинов. Эти храбрые, грозные, но и по-детски простодушные воины думали, что если они потаскают его по диким скалам, так он не запомнит дорогу к их убежищу, а для Томыка – Это не было в диковинку. Он с раннего детства интересовался географией и внимательно следил за всем интересным в мире. Как раз в последнее время его внимание привлекла Центральная Америка, где в 1903 году началось строительство Панамского канала, который должен сократить путь из Атлантического океана в Тихий, от восточного побережья Америки до западного И из Европы в Австралию и Океанию. Хорошее знакомство с топографией позволило Томеку легко установить положение горного массива, в котором скрывался индийский вождь. Ранчо шерифа Аллана находилось в нескольких километрах к востоку от северной оконечности хребта Сьерра-Мадре, тянувшегося к югу вдоль западного побережья Мексики. Восточную границу мексиканской возвышенности – на которой они находились, образовало Рио-Гранде-дель-Норте. Примерно на полпути между северной оконечностью Сьерра-Мадре и рекой Гранде находятся два озера – Гусман, в которое впадает Рио-Касас-Гранде и Санта-Мария, с туда рекой того же названия. Томик прикинул, что они находятся в горах, расположенных в развилке рек Касас-Гранде и Санта-Мария. По прямой на юг за притоком Рио-Гранде рекой Кончус тянулась безлюдная песчаная низменность, называемая пустыней Больсан-де-Мапими, где еще в 1598 году испанцы добывали золото и серебро в найденных ими россыпях. Определив таким образом свое местонахождение, Томак почувствовал себя куда веселее, и все же он сознавал, что в этом естественном лабиринте каньонов и ущелий нелегко самому найти дорогу головокружительной, крутой, высеченной в скалах тропинки. Индейцы не спешили продолжать путь, они отдыхали, покуривая короткие глиняные трубки. И только после заката Чёрная молния дал приказ двигаться дальше. Идти по этим скалам при тусклом свете мерцающих звёзд было ещё труднее, чем днём. Томог еле поспевал за вождём, уже не стараясь запомнить дорогу. Это сейчас было невозможно. Почти через два часа изнурительного пути они достигли крутого горного склона. На дне глубокого, широкого каньона находилось убежище чёрной молнии. Просушенные на солнце и промытые дождями шкуры, покрывающие шатры, стали почти прозрачными и напоминали стенки цветных лампионов, внутри которых играет пламя. Благодаря этому можно было определить размеры и расположение селения. Типы образовали не то три, не то четыре концентрических окружностей, В самом центре стоял большой шатёр, где собирался совет старейшин племени и где, как потом узнал Томок, жил вождь «Чёрная молния». На дно каньона пришлось спускаться узкой тропинкой, высеченной в каменной стене, и идти по ней можно было только гуськом по одному, что в случае нападения давало большое преимущество защитникам селения. Как только спустились, черная молния тут же повел Томика как шатру, стоявшему в центре. Томик вошел в типе совета старейшин. Здесь черная молния усадил его на медвежьих шкурах, устилавших пол помещения. Юноша сел возле горящего посередине костра, осмотрелся и побледнел, увидев среди скальпов висевших на треножнике, несколько прядей длинных светлых волос. Женские скальпы служили прискорбным доказательством, что воины черной молнии нападали на поселение белых колонистов. Различное оружие, висящее в одном из углов типи, явно было трофейным. Размышления Томека прервали резкие звуки свистков. По всей вероятности, это были сигналы, созывающие старейшин племени на совет. И действительно, вскоре обширный шатер стал заполняться полуногими индейцами, украшенными орлеными перьями и ожерельями из клыков диких животных. Томок широко раскрытыми глазами оглядывал медно-красных индейцев. Входили только молодые или средних лет воины. Единственным старцем был Шаман в голубом уборе из орлиных перьев и бизоньих рогов. У большинства членов совета были жезлы и костяные свистки, знаки различия младших вождей. Лица и тела индейцев были окрашены в ярко-красный цвет. Сразу можно было заметить разницу между воинами черной молнии и индейцами, живущими в резервациях. Если последние вели убогий образ жизни, отражающийся прежде всего на внешнем виде, то это мятежное племя сохранило все черты белых воинов, вызывающих у молодого европейца внутренний трепет ни в лицах, ни в поведении. Их не было и тени унизительных признаков подневольной жизни. Томак серьёзно смотрел на исполненное достоинство дикие лица воинов, которые ни малейшим движением или звуком не выдавали удивления при виде бледнолицы воюноши в шатре совета старейшин. Один за другим индейцы занимали места вокруг пылающего очага. Тооммак считал их про себя, Когда вошел одиннадцатый воин, черная молния занял место справа от белого гостя. Полным достоинства движением вождь снял с треноги мешок с калюметом. Набил табаком трубку, прикурил от уголька, из костра, несколько раз затянулся, выпуская дым на четыре стороны света и передал калюмет соседу. Наконец трубка вернулась к черной молнии. Дрожа от нетерпения, Томок ждал, что будет дальше – Черная молния спрятал калюмет мешок, повесил его на место и только потом сказал. «Мои братья, наверное, удивлены, что среди нас бледнолицей, и что его скальп еще не украшает моего типи». «Закон говорит, каждая бледнолицая собака, которая появится в нашем каньоне, должна погибнуть у столба пыток». Решительно подчеркивая каждое слово, сказал молодой индейц, с костяным жезлом. полящий луч сказал правду», — подтвердил черная молния. «Но этот бледнолицый мой брат, Нахтах Ниеззи, которому я поклялся в вечной дружбе, благодаря ему напрасным оказалось вероломство многогривого». Огах! Под белой кожей Нахтах Ниеззи бьется красное сердце друга краснокожих воинов. — сказал шаман по имени победитель Гризли. — Индиец платит дружбой за дружбу и смертью за смерть. Таков закон наших предков. Я сказал. — Нахтах, неиззи, курил трубку мира со старейшинами Апачи и Навахов, — пояснил черная молния. Молодой брат оказал мне большую услугу и получил за это право носить пять орлиных перьев. Нахтах Нииззи вступил на тропу войны. Он просит у меня помощи против своих врагов. Враги наших друзей, наши враги. Черная молния привел сюда Нахтах Нииззи, чтобы держать совет и вместе выкопать топор войны. Огах, Злой дух затмил глаза черной молнии, воскликнул палящий луч. Мой брат плохо сделал, приведя сюда бледнолицого. Совет старейшин нашего племени признал на хтах неиззи право носить пять орлиных перьев, а полящий луч имеет пока что только четыре, — спокойно возразил Черная Молния. — Пусть мои братья решат, должны ли мы выкопать топор войны и тем сдержать слово, данное нашему брату на хтах неиззи. Шаман-победитель Гризли выхватил из-за пояса свой томогавк, и коротким, но сильным движением бросил его, целясь в главный столб, поддерживающий шатёр. Астрия-топора с глухим стуком вонзилась в дерево. За ним проделали это остальные, и только один палящий луч сидел неподвижно, уставясь в пламя костра. полящий луч хочет остаться в игвами, когда его братья выйдут на тропу войны?» спросил чёрная молния. Молодой воин посмотрел прямо в глаза чёрной молнии, медленно достал из-за пояса свой томогавк, прицелился, размахнулся и бросил его с такой силой, что лезвие до половины вошло в сухое дерево. После этого чёрная молния вонзил свой тяжёлый томогавк и выразительно взглянул на Томека, который растерялся, потому что у него не было томогавка, Да он бы и не смог бросить его по-индейски, но, привыкнув находить выход всегда и везде, он вспомнил, что боцман научил его метать нож. Разве он не может заменить томагавк. Не раздумывая, томог выхватил свой тяжёлый охотничий нож. Блестящая сталь рассекла воздух, и острия ножа впилась в столб рядом с томагавком, палящего луча. «Огах! Огах! Огах!» воскликнули индейцы. «Апачи и навахи уже выкопали военный топор против всех врагов нашего брата Нахтах Низзи!» торжественно провозгласил черная молния. «Скальпы вероломных собак, похитивших белую розу, подругу Нахтах Низзи, украсят наши вигвамы». «Огах! Огах! снова воскликнули индейцы по древнему обычаю с момента когда выкопан военный топор вождь племени получает неограниченную власть и все члены племени обязаны под угрозой смерти беспрекословно выполнять все его приказания и черная молния сразу же обратился к палящему лучу младший Вождь сейчас же отправится с несколькими воинами на гору знаков и уведомит наших союзников, что мы вступили на тропу войны. И еще полящий луч потребует, чтобы нам как можно скорее доставили нужное число мустангов. Полящий луч встал, подошел к столбу, поддерживающему типе, выдернул таммагавку Не говоря ни слова, бросил на чёрную молнию укоризненный взгляд и вышел из шатра, чтобы выполнить приказание. Чёрная молния задумался. Вот он удалил из шатра совета младшего вождя из-за его неприязни к белому человеку, которому он, вождь, обязан своим спасением. В глубине души он признавал правоту палящего луча, Разве обязан он оказывать помощь представителю расы, которая лишила индейцев свободы и земли? Ведь он же со всем племенем поклялся нести смерть всем белым захватчикам. В памяти черной молнии вспыхнула длинная цепь обид, нанесенных индейцам белыми людьми. Ведь это же бледнолицые безжалостно истребляли индейцев, изгоняли с их земель... в бесплодную пустыню. Предательски нарушали все договоры и обязательства. Да, палящий луч прав. Сам же черная молния призывал краснокожих братьев к бунту против поработителей. И вот первый нарушает самим же навязанный закон. От этих мыслей рука вождя машинально опустилась на холодную рукоятку ножа. Неужели он станет предателем своего племени, верившего и ему свою судьбу? Его холодный пронзительный взгляд обратился к бледнолицему юноше. Томак не мог не чувствовать, что происходит в душе вождя. И все же он доверчиво смотрел в глаза черной молнии, хотя знал, что в этот момент решается его судьба. От Томыка не ускользнуло красноречивое движение руки чёрной молнии, коснувшейся рукоятки ножа, которым он снял уже не один скальп с голов бледнолицых. Долго углядывался чёрная молния в доверчивые глаза Томыка. Разве не он помог ему тогда, когда другие хотели затравить чёрную молнию на смерть? Разве белый юноша колебался изменяя своей расе, чтобы облегчить ему бегство. Разве он не поступил благородно с Красным Орлом? Этот бледнолицый юноша не только друг мятежного вождя, но еще настоящий друг всех индейцев, всех честных людей. Ведь и среди краснокожих есть отступники. Черная молния вспомнил Нагагрибова, притворявшегося другом, И ненавистных индийских полицейских, благородный отважный вождь понял, что нельзя делить людей на хороших и плохих в зависимости от цвета кожи. Среди людей всех рас есть хорошие и плохие. Ни один только Томок догадывался, какие чувства обуревали сердце черной молнии. Старый шаман также не спускал глаз с лица вождя. а остальные хранили многозначительное молчание. Смелые слова палящего луча чересчур ясно показали всем противоречие в действиях вождя. Но вот грозное лицо черной молнии смягчилось, и он дружелюбно взглянул на Томика. Одновременно и старый шаман заговорил как будто про себя. Полящий луч, достойный и отважный воин!» Придёт время, и он займёт полагающееся ему место среди старейшин своего племени. Но пока что он ещё слишком молод, чтобы понять цену настоящей дружбы. Много бледнолицых погибло от моей руки. Но я помню и таких белых, которые бились вместе с нами, защищая нас от людей своей расы. Огох! Начинаю военный совет. Наш брат... «Нахтахни из Зи! Расскажет нам, как все было, чтобы мы могли сообща составить план действий!» Громко произнес вождь черная молния. Томок начал рассказ слегка срывающимся голосом, но постепенно успокоился. Помогло, безусловно, внимание индейцев, которые стали оживляться с ходом рассказа. Воины просили Томака пояснить то одно, то другое, выказывая искренний интерес. После этого долго обсуждали услышанное. Было решено выслать кранчо Дона педра лазутчиков. Большинство считали, что это его люди или подбитые им индейцы похитили Салли. За три дня лазутчики должны привести языка, а племя тем временем подготовиться к... походу. Глава 15 Неудачный поход боцмана. Прошли два дня, как Томек покинул ранчо шерифа Аллана и отправился в свой таинственный поход. Боцман бродил по дому мрачной тенью, терзаясь тревожными мыслями о Салли и Томеке. О себе он никогда особенно не заботился, но если речь шла о его молодом друге, то это уже совершенно другое дело. Томок как в воду канул, Боцман терялся в догадках, уже несколько раз намекал шерифу, не лучше ли для блага юноши вскрыть оставленное им письмо, но каждый раз встречал неизменный ответ. Если Томок не вернется через положенные семь дней, «Тогда вскроем». Боцман злился на флегматичного шерифа, беспокоился о томике, убивался о Салли и уж никак не мог, сложа руки, смотреть на немое страдание мадам Алан. Мужественная женщина день и ночь сидела у постели раненого Шурина, но по ее безмерной грусти было видно, что она утратила всякий интерес к жизни. На третий день утром Боцман решил вдруг сделать небольшую прогулку. Немедленно велел оседлать мустанга. С винтовкой под мышкой вышел на двор и вскоре уже мчался в сторону пастбищ. Не прошло и четырех часов, как этот бывалый человек уже знал, что Томек с Красным Орлом отправились к мексиканской границе. Не теряя времени, поехал по их следам. Около полудня он миновал издалека заметную одинокую гору, не подозревая, что уже пересёк границу. Мустанг под тяжестью великана Боцмана уже стал спотыкаться от усталости. Да и сам Боцман почувствовал голод, поэтому он задержал коня там, где кактусы отбрасывали хоть какую-то тень, слез с него, расседлал и пустил пастись, На Аркане, убедившись, что вблизи нет гремучих змей, сел на землю, быстро съел завтрак, приготовленный заботливой мадам Алан, глотнул ямальского рома и стал соображать, как поступил бы на его месте отец Томека. Вскоре он пришел к выводу, что нет смысла искать юношу в прерии и даже стал укорять себя за то, что позволил томыку пуститься в эту таинственную поездку. «Да, ничего не поделаешь. Впутался я в историю. Надо было сразу за ним двинуться. А теперь ищи ветра в поле. А что, если коварные похитители Салис хватят и Томыка?» При одной мысли об этом Боцман передёрнулся. «От заботы и от беды лучше рома средства нет», – заключил Боцман и снова извлёк свой ром. От хорошего глотка он почувствовал себя куда лучше. Правда, положение по-прежнему оставалось невеселым. Но разве они впервые в таком переплете? Кто, как мне Томок, всегда был горазд на всякие выдумки? Разве не его смекалка выручала их в любых передрягах? — Хват малый, — расчувствовался Боцман. Первоклассный дружок даже здесь, в Америке, обставил богача Дона Педро. А как быстро с разными людьми сходится! Боцман приободрился еще больше, ведь во время экспедиции в Австралию Томек преодолел недоверие туземцев. В Африке подружился с юным царьком Буганды, а здесь его приняли в члены племени Апачий и Навахов. если он поехал с Красным Орлом, то, наверное, хочет заручиться его помощью. — Не может такой лихой парнишка погибнуть так, ни за что, ни про что, — думал Боцман. — Пережду я эту жару, проклятую в тени, а потом вернусь на ранчо. Уж если Томок что задумал, то наверняка провернёт. Успокоившись, Боцман вздремнул, но вскоре проснулся. Солнце уже стало клониться к западу. Боцман поспешил оседлать мустанга и поскакал назад к одинокой горе. Не проехал он и трёхсот метров, как мустанг громко фыркнул. Боцман легонько ударил его концом лассо, но мустанг только передёрнул ушами и снова заржал. «Какая муха его укусила!» – проворчал Боцман. но прежде чем он сообразил что мустанг предостерегал его из зарослей кактуса и юки вынырнули меднокрасные фигуры поворачивать было уже поздно индейцы разрисованные белыми полосами издали тихий возглас и бросились на одинокого всадника один из них направил грудь моряка натянутый лук босман инстинктивно вздернул коня Мустанг встал на дыбы, и это спасло Боцману жизнь. Стрела свистнула и вонзилась в грудь мустанга почти по самое оперение. Несчастная лошадь еще раз рванулась и упала. Боцман в последний момент соскочил с седла. Он споткнулся, упал на одно колено и выпустил из рук винтовку, и тут же в него вцепились жилистые руки. Индейцы хотели взять Босмана живым, но быстро убедились, что это не так-то легко. Маряк быстро вскочил на ноги, одним движением встряхнул себя нападавших. Индейцы насели снова, тогда он стал отбиваться кулаками. Сразу вокруг него стало свободнее. Изумленные и разъяренные столь решительным сопротивлением индейцы выхватили ножи и томогавки. Один из них гортан накрикнул что-то, и вся рава бросилась на Боцвана. Маряк понял, что шуточки кончились, и вырвал из кармана револьвер. Но только один раз успел нажать на курок, целясь прямо в грудь одного из нападающих, как сразу же получил мощный удар по голове. Вот он покачнулся, еще как в тумане, увидел индейцев с занесенными томогавками и ножами и потерял сознание. — Огах! Свяжите его ремнями! — приказал палящий луч. — Серьезно ли ранен наш брат-пересмешник? Двое индейцев нагнулись над подстреленным. Проклятый бледнолицый попал ему прямо в сердце, — произнес один из них. «Так сгинь же, бледнолицый пёс!» – воскликнул второй, замахнувшись, чтобы нанести боцману смертельный удар. «Стой! Мы должны сполна отомстить за смерть нашего брата-пересмешника! Этот бледнолицый умрёт у столба пыток!» – приказал палящий луч. «Пусть предсмертные вопли убийцы хоть немного утешат горе вдовы и детей!» «Кулак у этого бледнолицого твёрже камня!» — уважительно сказал один из индейцев. — Огох, посмотрим, равно ли его мужество силе. — Всадите ему кляп и привяжите его к мустангу, — приказал палящий луч. — И возвращаемся. Краснокожие вывели лошадей из кактусовой рощи. Пять воинов привязали все еще бесчувственного боцмана к спине лошади. Ноги пленника связали толстым ремнем — пропущенным под брюхом мустанга, а руки привязали к луке седла. Кроме того, на шее моряка набросили лассо, конец которого привязал себе к поясу один из индийских воинов. Проделав это, отряд тронулся к убежищу черной молнии. Через какое-то время ботсман пришел в себя и увидел медно-красные фигуры индейцев, безуспешно Попытался пошевелить руками, ноги тоже были крепко связаны. «Вот тебе и на, индейцы взяли меня в плен», – подумал Боцман, и сразу же пришел в ярость. «Ах, про хвосты Ну, погодите, задам я вам перцу!» И он так стиснул коленями бока мустанга, что тот взвизгнул и присел на задние ноги. Индеец рванул за лассо. Предательская петля затянулась на шее Боцмана, и он понял своё бессилие. Огромная сила Белого, проявленная им во время борьбы, привела индейцев в изумление. Тем более они радовались победе и предвкушали зрелище, которое их ждало. Такой сильный человек сумеет долго выдержать мучения у столба, и они даже начали обходиться с ним легче, чтобы сохранить его силы к решительному моменту. После нескольких часов пути индейцам пришлось сменить мустанга, нешего, грузного боцмана. Во время этой операции боцман хоть как-то отыгрался на индейцах. Если бы не связанные руки, им наверняка не удалось бы справиться с ним без томагавка или ножа. К счастью, Эти проявления несомненного мужества вызвали у индейцев уважение, и они не жалели сил, чтобы довести врага целым и невредимым. Томок с нетерпением наблюдал за тем, как индейцы готовятся к походу. В любую минуту ждали возвращения палящего луча, который по приказанию черной молнии должен был доставить коней. Как успел заметить Томок, в каньоне мустангов почти не было, Тут их нечем было бы прокормить, так что в первую очередь индейцы держали здесь рогатый скот, чтобы обеспечить себе пропитание. По словам Чёрной Молнии, коней в случае надобности могли им привести индейцы из ближних резерваций, а это значило, что Чёрная Молния пользовался большим влиянием среди индейцев, живущих далеко на территории Соединённых Штатов. Разумеется, Томек понял, что не следует расспрашивать своих краснокожих друзей о том, что является их тайной. Да это было бы и небезопасно. С согласия вождя Красный Орел должен был отвезти Боцману письмо и вместе с моряком прибыть в условное место, где весь отряд будет их ждать. томок вырвал из блокнота листок бумаги и набросал карандашом несколько строк своим встревоженным друзьям. «Дорогой мой Боцман, как только вы получите это письмо из рук моего друга, Красного Орла», Попросите шерифа, чтобы тот, не читая, уничтожил запечатанный конверт, оставленный мною перед отъездом. Об надежде, мадам Алан Благодаря одному из моих друзей, вы с ним знакомы. Мы в довольно многочисленном обществе отправляемся на поиски несчастной Сали. Будем надеяться, что на этот раз поиски будут успешными». Жду вас вместе, куда доставит вас податель всего письма. Прошу полностью довериться ему. Остальное при встрече. Подписаться ему помешал адский шум. Вой краснокожих вмешался с криками и причитаниями женщин. Встревоженный томок уже собирался выскочить на площадь, как вдруг в шатер вбежал красный орел. В крайнем волнении он остановился перед белым другом. Нахтах не езги, воскликнул он. Ты готовишь говорящую бумагу. Уже кончаю. А что случилось? Уже не нужна, загадочно ответил Новах. Злые духи спутали наши планы. Пусть мой белый